Лис высадила меня на углу и умчалась прочь. Я подошел к дому. Мама с Барбарой все-таки не пошли в бар. Барб простудилась и сказала, что после работы сразу пойдет домой. Мама стояла на лестнице с телефоном в руке. Увидев меня, она бросилась мне навстречу, обняла в панике изо всех сил и прижала к себе так крепко, что мне стало нечем дышать. — Какого черта? Где ты был, Джеймс?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 «Мне кажется, никто не может заставить тебя ощутить себя полным дерьмом так эффективно, как родная мать». «Это Лиз?» — спросила она и тут же ответила сама себе. «Да, она». И добавила глухим, беспощадным голосом. «Это сука». «Мне пришлось с ней поехать, мам», — сказал я. «Я не мог не поехать». И тоже расплакался.